Глава 7. Порфирий. Миша убрал решетку для барбекю с раскаленных кирпичей, раскрыл сетку, переложил оттуда вилкой шашлык на одноразовые тарелки и наполнил пластиковые бокалы густым пивом домашнего приготовления, весьма непривычным для городской девушки после магазинного-то. На тлеющие угли по новой набросал веток. Сверху прижал их парой чурбанов. Разгорелись. Это для освещения, отпугивания комаров и тепла. Заходом солнца пока прохладно. Плюс с севера задул легкий ветерок с привкусом сырости и послышались далекие удары молнии. Полчаса сидели молча. Аура тому способствовала. Свежесть от надвигающегося ливня. Треск дров в костре. Губатый играет верхушками деревьев. На фоне грома поют сверчки и редкие птицы. Друзья сушили по два полулитровых стакана слабого алкоголя, От чего их потянуло на задушевные беседы. Роскова поинтересовалась у товарища за капитана. Почему тот побаивается Смирнова? Оказалось, у них случались прения из-за мотоцикла. Богатырь по поселку гонял без прав. Участковый и докопался. Арсения только назначили на должность. Власть показывал. Водительское удостоверение Михаил вскоре получил. да отношений с Самохваловым не наладил. Что называется, черная кошка между ними пробежала. Разумеется, милиционер знал о неординарной физической силе Миши. Весеннюю распутицу наблюдал: Смирнов в одиночку вытолкал из грязи засевший трактор вместе с пьяным машинистом в кабине. Гусеничный. Мужики, чьи коллективные попытки, человек 7, оказались до богатыря тщетными в прямом смысле, шапки пороняли от увиденного на землю. Капитан глаза протер он действительно спутал реальность. Это же невозможно. Позднее, при новом конфликте с представителем власти, «Миша, возьми и ляпни, я на тебя плиту швырну, придавить так, что зенки улетят на другой край поселка. Твое начальство приедет разбираться и посчитает смерть несчастным случаем. Никто не поверит, якобы человек мог подобное сделать». Угроза отпускалась не всерьез. «Михаил никогда бы так не сделал». Но Самохвалов поверил и опасался с тех пор. Оно без убийства. Получить Арсению от такого бугая разок в голову, дураком остаться пожизненно. Потом и вспомнить не сможет. Мал, на меня напали при исполнении. Останется лишь фиги воробьям крутить. Раз уж зашла тема про участкового, которая, кстати, вызвала у здоровяка неприятное чувство, «Да-да, ревности!» Смирнов спросил у подруги. «Катюх, скажи, а ты при нашем менте тоже в той маечке ходила?» После второго похода в душ девушка переоделась более строго, плюс масхалат накинула на плечи, дабы не простыть. «Ого!» — развеселилась слегка хмельная Екатерина. «Мы ревнуем? Не рано ли?» «Да не, я просто...» «Шучу!» Хотя, признаюсь, польщина. Нет, сам видел, когда уезжал. Я была в рабочем. Мы тогда только с бани вышли. Да, точно. Ну, вдруг переоделась, ты же умывалась. Молодых отвлек морковка. Кот появился неожиданно, без привычного сигнала о своем приближении в виде громкого мяуканья. Челюсть хищника оказалась занята. Он там удерживал небольшую мышь. Подойдя к хозяйке, положил грызуна к ее ногам и уселся напротив. С гордым видом. И зачем ты мне ее приволок? удивилась Екатерина. На обмен, подсказал Миша. Кошак тебе добычу, ты ему нормальной хавки. Ну и показывает. Он не бездельник. Где Морковка ее взял? Та, тоже мне редкость, обычная полевка. Их у нас в степи больше, чем муравьев. Эх! Поставила Роскова тарелку с кусочком мяса перед рыжим зверем. Грызунов я не боюсь, лучше бы ты пауков ловил и поедал. А он и ест. Ну, за пауков не знаю, а этих, как их, комары такие здоровые, типа стрекоз. Вот, их он любит, прям до одури. Там белок, наверное, полезный им. У нас давно котенок жил, батя его этими комарами подкармливал специально ловил, от насекомых животину расперла шо билдера от анаболиков. Да, интересно, запомню. Герои посидели у огня некоторое время. Когда с неба начало капать, перебрались в веранду. Там Катя приобняла Мишу. Он неуклюже положил на нее руки, погладил по влажным волосам, но наглости пойти дальше не набрался. Девушка не стала брать инициативу в свои руки. Если б настоял, тогда ладно, она ни при чем, а так. Устала и правда за день, отправились отдыхать. Как оно часто случается при контакте тела с кроватью, а головы с подушкой, сонливость с ростовчанки рукой сняла. Решила прибегнуть к проверенному способу почитать скоросшиватель, да и хотелось поскорее закончить, узнать, чего там с нацистами стало в разгар войны. Конец октября 1942 года. Станица Островная. Комендант не мог адаптироваться к местному климату. Мороз да степь, продуваемая со всех сторон, чудовищный для теплолюбивого человека дуэт – в кабинете Клюге чугунная плита печи раскалилась до красна, но вольно наемные из немецких общин Дона, согласно поручению, продолжали запихивать в топку пеленые шпалы. Ганс, несогласный со штурм-банфюрером касательно идей о секретном оружии, вылезающем ночами из могилы, вновь пригласил к себе старосту. Тот посоветовал оккупанту обратиться за помощью к хранителю скудельницы, Только имелась проблема. Парфирий не желал сотрудничать с немцами. При иных обстоятельствах комендант отдал бы немедленный приказ проучить упрямца известным способом. Но сейчас помощь сторожа Погоста очень требовалась. Тыловик распорядился вежливо, ну, не гнать прикладом в спину, доставить для беседы хранителя, что подчиненные и исполнили в кратчайшие сроки. Мне доложили, старался Ганс не показывать своего высокомерия относительно унтерменша. «Вы отказываетесь помогать администрации, работать во славу Рейха!» Естественно, при беседе присутствовал переводчик. «Старья!» — пожал плечами Порфирий. «Болею, работа тягостна!» «Не надо!» — усмехнулся Клюге, протянув раскрытый серебряный портсигар с орлом хранителю. Тот отказался, полез в карман, достал кисец с табаком, понюхал его, чихнул, после положил самосад в обрывок газеты и, ловко организовав самокрутку, затянулся крепачком. Клюге продолжал. Вы не подстригаете бороду, ходите в допотопном тулупе. Давно не посещали баню, но я не глупец. Вижу, вы не старик. Вам нет и сорока лет. Глупо. Наша победа — вопрос короткого времени. Доблестные германские войска уже вошли в Сталинград. Город, носящий имя вашего правителя, не сегодня, так завтра падет. Ленинград сам откроет перед рейхом ворота, а большевистский вождь пустит себе пулю в лоб. Зачем противиться неизбежному? Мало ви, казаки, вытерпели от коммунистического ига. Красная угроза рухнет. На вашей земле установится комиссариат Дон Волга. И в нем я стану далеко не последним, как у вас раньше говорили, Атаманом. Да, не стану скрывать. Те русские, кто не встречает нас с хлебом и солью, вызывают хоть немного уважения. Кто бежит прислушивать — отвращение. Предателей никто не любит, это правда. Впрочем, я позвал вас для иного. Догадываюсь. — Раньше вы сдерживали, скажем так, зло, обитающее под кладбищенской землей. — Да, но пришли вы и выгнали меня с родового поста. — Кто не совершает ошибок? — хлопнул в ладоши Ганс, отчего с его глаз заспал монокль прямо в кружку с кофе. — Шайсе! — выругался оккупант и спокойно продолжил. Я предлагаю вам вернуться на должность и охранять погост. Готов оказать помощь, чтобы загнать демона обратно под кресты. Скажу, что на духу, гражданин комендант, не желаю я работать на вашу администрацию. Заявление Порфирия удивило Клюге. Нет, не сам отказ, а что его, Ганса, Подобное не возмутило, и он не впал в ярость. Есть нечто в хранителе, располагающее к себе, возможно, тот самый русский дух? «Я не предлагаю вам предавать родины», — немного подумав, решил немец пойти на уступки. «Прошу помочь победить общего врага. Болваны из СС не понимают». «Призрак Карла Бертхольда и то создание, способное рвать солдат и винтовки голыми клешнями, нам не союзник, их не приручить, с ними не договориться». Сторож посмотрел на германца с удивлением. Почувствовал. Тот знает не понаслышке о нечистой силе. Вероятно, имел с ней дело, причем лично. Сложно объяснить... Как Парфирий это определил. Здесь работал принцип Рыбак рыбака видит издалека. Есть несколько условий. Не моя гордость-то требует нужда. Слушаю! Ободрился Ганс, что местный пошел на контакт. Никаких официальных работ на вас! Шоп без записей! Не проблема. Дальше. «Вы забрали паренька из нашей станицы, Родиона, и потехи ради увели куда еда. Знаю, он жив и недалеко. Это который молнию с нашей пехотой переворачивал Наспор. «Молния» — это немецкий грузовик «Опель». «Он самый настоящий богатырь, точнее их потомок». «Без него не одолеть Каймифлета мне. Их до конца вообще победить нельзя. Можно сильно ослабить, заарканить, чтоб за пределы скудельницы не смели выйти». Немного слукавил хранитель. «Правда?» — задумался комендант. «Ведь так гораздо лучше. Если Гиммлер действительно решит приехать, Будет что ему показать, а ослабленная чертовщина в узде почти не страшна. Этот вариант совсем сказочный, двух зайцев одним выстрелом. Я отдам поручение, вашего час. сегодня же приведут к вам в помощники. Не мог скрыть улыбки Ганс. Очень он любил, когда находился вариант угодить всем. Ему снова повезло. Что-то еще. Ружья нужны, патроны к ним, кое-что из вещей, список составлю, покумекать надо, та да и людей набрать со стороны, тех, кто имеет представление о происходящем. Человек десять получится. Так бы и сразу, Шнапс, откажусь. Вы второй раз меня поразили. Нет, третий. Можете бить свободный. Вечером явитесь за русский богатырь и предъявите список необходимого. Свою старую старочку на кладбище можете занимать немедленно. Нет. Нет, пока рано, там меня с закатом сожруть позже. Парфирий не стал раскрывать карты. Ну, возможно, комендант сам знал. Касательно слабого места нечти. Соли. Ей вряд ли убьешь призрака или каймифлета, только если хорошо постараться и нашпиговать под могильного зазывалу огромной порцией, да сразу из многих стволов, что довольно сложно. Тем более нынешний демон достаточно силен, отъелся на славу, но хлорид натрия делает их слабее. К сожалению, в подробностях и красках борьба отряда хранителя-скудельницы с нечистью не описывалась. Изложено, что они проявили недюжинную хитрость, отвагу, сделали днем островки безопасности на погосте при помощи ритуала, схожего с тем, который ставил Виктор Порфирьевич возле дачи Кати и над сторожкой. Спрятали ловушки, организовали засаду и больше недели ослабляли адского людоеда при помощи соли с иными эффективными средствами. Призрак штандартенфюрера был необычайно силен. Видимо, Карл при жизни промышлял черной магией, оправдывая с лихвой мистическую славу «Ваффен-СС». Да и дел натворил при помощи обычной, людской жестокости немало. Более того, отражение Бертхольда сумело призвать себе на помощь еще двух привидений, павших солдат из 16-й танковой дивизии вермахта. Но по сравнению с отъевшимся под могильным зазывалой, они, конечно, выглядели слабовато не представляли ощутимой угрозы для старожила и тем более богатыря Родиона, в чьих венах текла кровь былинных героев. Измотав нежить, Парфирий с отрядом, которому немцы и в самом деле не мешали, решил попробовать окончательно убить Каймифлета. Именно демон являлся источником вызова призраков на землю, не наоборот. Светлые Попробовали нащупать лежанку подземного зазывалы днем. Искали в склепах и под ними, копали тропинки, вскрыли множество могил, в том числе неприкасаемую штандартенфюрера. Четно. Еще повезло. Комендант сумел лишь ему известными рычагами давления отослать из станицы штурмбанфюрера Адольфа потерявшего свой авторитет среди уверенного ему подразделения. Истощенный, голодный дьявол сдаваться не хотел, пускался на все хитрости, подражал голосам покойных, родственников, охотников, прибегал к гипнозу, даже мир предлагал. Только люди собрались знающие, дилетантов Порфирий не брал. Точку в существовании того каймифлета поставил Родион. Оправдал богатырь, возложенный на него надежды. Вступил с сократившимся до размеров волка сатаной в рукопашную схватку и убил того. По косвенным данным, полученным из папки, свернул шею или вовсе оторвал голову. Однако победу праздновать было рано. Хранитель скудельницы с отрядом понимали. Это временно. Пройдут годы, если повезет, и появится новый подмогильный зазывала. Идею снести кладбище под корень парфирий пресек. Скудельница не генератор нежити. Она бесовщину не воспроизводит. Напротив, сдерживает, является строгом преградой между чертовщиной и естественным миром. И потом битва с потусторонним, пусть не навсегда, да выиграна, но продолжалась другая, более масштабная, известная в народе как «Священная война». Мужики из Островной, заполучив от немцев оружие и определенную долю доверия, использовали это против оккупантов помогли наступающим частям РККА выбить врага и овладеть населенным пунктом. К сожалению, оставив позиции, немцы устроили ураганный артиллерийский огонь, практически сравняв станицу с землей, убив немало гражданских и военных советских людей. Позднее сюда где от островной осталась лишь скудельница и пара мощных каменных зданий, прибыла комиссия НКВД во главе с полковником Казанцевым. Якобы расследовать преступления нацистов на временно захваченных территориях. На деле явился Василий Игнатович совсем за другим. Порфирию, невзирая на довоенную дружбу с чекистом, Пришлось пройти спецпроверку, недолгую, но и не очень приятную. Уже в 1944 году за помощь гвардейцам овладеть населенным пунктом он будет награжден орденом Красной Звезды. От предложенной должности в отделе Казанцева откажется, уйдет добровольцем на фронт, получит тяжелое ранение. К счастью, останется жив. Вернется после победы из госпиталя домой, помогать заново отстраивать станицу и заниматься семейным делом, сторожить скудельницу. Гимлер действительно собирался приехать в Островную, повидаться с призраком своего приятеля Карла Бертхольда и познакомиться с секретным оружием Кайми Флетом. Но обстановка на фронтах и в самом рейхе подкинула множество других, более важных дел. Фюрер не посетил те края. Правда, городская легенда, вернее поселковая, ранее станичная, до сих пор утверждает обратное. Роскова захлопнула скоросшиватель. Желаемый эффект достигнут. Глаза слепаются. Скорее спать. Чапа не удостоила девушку своим визитом и текущей ночью. Впрочем, Екатерина не сильно расстроилась по этому поводу. Единственное, что здорово напугало тогда – сотрясный удар молнии недалеко от дачного домика. Стекла задрожали, но не вылетели. Катя задула свечи, прикрутила фитиль в летучие мыши и под усилившийся стук дождя по крыше до мурлыканье морковки сладко задремала.